Большую часть расщелины, осколка железно ядра Луны переплавили в око. Однако у инженеров так и не поднялась рука проделать то же с областью, которая окружала место, где после долгой поездки обрел покой эндьюранс, и где в железных катакомбах были погребены тела Дюба, Зика Петерсона и других героев эпоса. Этот клочок астероида с глубокой защищенной впадиной, в которой рождались и умирали первые поколения нового человечества, называть колыбелью. Все, конечно же, видели серию эпоса, в которой Ева Дина в последний раз вышла с дюбом в открытый космос. Доктор Харис посмотрел на железные стены, поднимающиеся над долиной, и предрек, что когда-нибудь сверху возведут стеклянный потолок, и долина Ев станет гигантской теплицей, где дети смогут ходить без скафандров и будут питаться свежими овощами и фруктами из многоярусных садов. Это, пожалуй, самый слезливый эпизод во всем эпосе. не приходящий рекордсмен по просмотрам. Конечно же, все предсказания Дюба сбылись. В итоге в Колыбели проживало несколько тысяч человек. Но настал момент, когда новому поколению пришлось выйти за ее пределы. Главным недостатком было отсутствие искусственной гравитации. Ввиду чего первым поселенцам пришлось соорудить что-то вроде огромной карусели, на которой детей по очереди раскручивали, чтобы не атрофировался скелет. Новые жилые модули уже представляли собой вращающиеся торы, но были очень тесными, теснее даже, чем изи, и многие поколения ютились там, лишь иногда получая возможность отдохнуть на открытых, освещенных солнцем пространствах расщелины. Со временем появились более совершенные и просторные модули, орбиталища, и на долгие столетия колыбель забросили. Лишь изредка туда наведывались историки и любители древностей. При строительстве ока саму колыбель и окружающую ее часть астероида отрезали от расщелины, и она дрейфовала внутри одного из кладбищ, пока ей не решили дать новую жизнь. Первоначальную теплицу, которая к тому моменту пришла в полный упадок, заменили новой, более крупной, с раздвигающимся сводом. Дно выровняли, стены каньона сделали ступенчатыми и менее крутыми, Не в последнюю очередь, чтобы освободить ценное пространство под элитное жилье. Всю конструкцию подвесили на железоникелевое ермо, которое цеплялось за нижний конец свисающего с ока троса длиной 36 тысяч километров. Символ на пересадочной станции, два холма под дугой, схематически изображал колыбель. Если смотреть сверху, жилая часть занимает круг диаметром около двух тысяч метров, примерно столько же, сколько центр Бостона или Лондонской Сити. Долина Ев, чьи склоны когда-то были практически вертикальными, рассекает город надвое. Отвесные скалы остались только метрах в десяти от дна, там проходит сточная канава. Во время сильных дождей она наполняется ржавой водой и превращается в реку. Посреди нее, ровно в том месте, где произошла посадка эндюранса, оставили островок. Раньше можно было подойти туда и прикоснуться к маленьким сильным бугоркам, где Ева Дина приваривала корабль к осколку Луны. Однако уже много лет их скрывают под стеклом, чтобы не ржавели и не стерлись от рук туристов. Самого корабля, естественно, давным-давно нет. Выжившие разобрали его почти сразу же по прибытии, а то, что осталось, это радиоактивные отходы, которые давно со всеми предосторожностями переправили на кладбище. Таким образом, город был построен на двух головокружительно крутых склонах каньона. Километровый мост, знаменитый своим изяществом, перекинулся через разрыв между холмами. Пропасть, в которой нет ничего, кроме стай, седоперых ворон. Весь город состоял из блоков. Некоторые возникли в самом начале, когда пузырь еще не закончили, а поэтому отдельные участки приходилось накрывать надутыми оболочками. Другие построили подражание этим первым. Ни эти блоки, как правило, круглые из конструкторских соображений, ни топология города в целом не позволяли разделить колыбель на кварталы. Таким образом, уличная сеть представляла собой бессистемную смесь серпантинов и извилистых проулков, которые вдруг переходили в лестницы и тоннели. Ограничения на высоту строительства вынудили людей вкапываться в металлическое основание и не тянуться ввысь, поэтому основная часть города скрывалась под землей. То есть здания напоминали айсберги, внизу крупнее, чем снаружи. Для фасадов наиболее востребованным материалом был камень. Более старые и менее уважаемые здания были построены из синтетического, так называемого лунного камня, сделанного из осколков бывшего спутника Земли. Более новые и красивые здания сооружали из мрамора, гранита и других пород, добываемых на самой Земле. Еще до появления атмосферы один ресурс всегда был в избытке – это камень. Прохожие таким образом видели только стены, но те, кому удавалось попасть внутрь блока, оказывались в благоухающих садах под сенью деревьев. Поскольку колыбель перемещалась исключительно вдоль экватора, зелень разрасталась так буйно, что для ее содержания требовались орды небольших хватов с клешнями секаторами. На вершине каждого холма были разбиты парки. Над одним из них возвышалось круглое куполообразное здание под названием «Капитолий». Над другим квадратная колоннада биржи. Когда к 2 с попутчиками прибыла в Колыбель, та летала в двух километрах над водами Атлантики, точно на запад, туда, где экватор пересекает разбитые побережья Южной Америки. Дело в том, что на другом конце троса, 36 тысяч километров, око тоже двигалась по обитаемому кольцу на запад, то есть по пол, по часовой стрелке со стороны Северного полюса. А раз колыбель лишь груз на конце троса, то ей приходится перемещаться вслед за оком. Свод над городом был открыт, а дефлекторы подняты, чтобы ослабить давление ветра. Было тепло и влажно. На экваторе так почти всегда, но высота и резкий ветер создавали приятную свежесть. Запах с нотками соли, йода и моря неопроверживали доказательство того, что Кэт-2 снова вдыхает воздух новой земли. Атмосфера была искусственной. Новое человечество сотни лет бомбардировало мертвую выжженную поверхность планеты ядрами комет, чтобы поднять уровень мирового океана до приемливого уровня. Затем океан заселили организмами, функцией которых – произвести газовую смесь, необходимую для жизни, после чего самоустраниться, стать биомассой, питательным веществом для следующей волны атмосферосоздающих существ. Согласно расчетам, получилась почти идеальная копия атмосферы старой Земли. Впрочем, чтобы понять это, житель орбиталища не нуждался в научных выкладках, достаточно было просто сделать вдох. Этот запах проникал в самые первобытные отделы мозга, пробуждая инстинкты, которые, наверное, уходят корнями к первым гоминидам, жившим на побережье Африки миллионы лет назад. Кэт-2 много раз бывала на Земле и знала, как пьянит этот воздух, лучший наркотик во Вселенной. Он тянул людей вернуться на землю во что бы то ни стало. Именно поэтому колыбель, купавшаяся в этом воздухе, считалось самым престижным местом для жизни. И именно поэтому красные и синие дважды воевали за право снова обосноваться на планете. На тросе колыбель удерживала ручка, как у ведра, дугой нависавшая над центром города. Эта ручка была полой, и внутри ходил на удивление тряский лифт. На нем Кэт-2 с другими пассажирами спустились на платформу в металлическом основании астероида у северного выступа. Оттуда по пандусу они попали на улицы. Верхушки стен у входа белели от вороньего помета. Сотни птиц восседали там, разглядывая новоприбывших, и, узнав адресата, доставляли сообщения. Кто-то из пассажиров держал наготове мелкие угощения. Прилично одетый айвинец, шедший впереди Кэт-2, быстро привлёк таким образом внимание одной из ворон. В другой руке у него был планшет, очевидно, с чьим-то фото на экране. «Выпьем кофе на бирже в точке 17», — сказал он. Ворона заглотила угощение, при этом дёрнула головой так, будто её рвёт наоборот. Затем устремилась прочь, выкрикивая в воздух эти самые слова. Другие, седопёрые вороны, неголодные и не занятые выполнением поручений, оживлённо гомонили». Если прислушаться, можно было разобрать свежие известия с фондовых бирж или политические сферы. Поначалу все прибывшие двигались кучкой, явно выделялись среди обычных прохожих, но уже метров через 200 к 2 полностью смешалась с толпой. По учебникам она примерно знала, что где находится. Сейчас она на северной стороне, в биржевом холме. Местным, чтобы понять это, наверное, было достаточно взглянуть на одежду и поведение окружающих. Большинство из них – бизнесмены, днем они работают в подземных офисах, а на поверхность поднимаются поесть, поразвлечься или иным способом потратить заработанные богатства. Коммерческая деятельность, конечно же, распространена по всему обитаемому кольцу, и старые финансовые центры в Гринвиче, Рио, Багдаде и тому подобных местах спокойно конкурировали с биржевым холмом, а порой и затмевали его. Но по престижу этому месту не было равных. Богатейшие и влиятельнейшие финансисты, преуспевающие трейдеры где-нибудь в Гринвиче, как бы хорошо ни шли их дела, не могли отделаться от мысли, что в Колыбеле все-таки как-то иначе. Поскольку основные страсти кипели под землей, на улицах Биржевого холма было тихо, вроде как в древнем испанском городе в часы Сиесты. Но тишина эта обманчива. Кэт-2 вскоре заблудилась, так что пришлось достать обрывок бумаги, чтобы свериться с адресом. Да, это выдает в ней туристку ну пускай. Она знала, что ей нужно на южную сторону, а попасть туда можно либо по мосту, вон он, кстати, изогнулся дугой высоко над городом, либо через самое дно долины. Второй вариант, безусловно, заманчивее, но Кэт боялась, что потратит там уйму времени, пока посмотрит, где сел Эндьюранс, куда Ева Дина вывела дюбу Харриса, на последнюю прогулку, после, пожалуй. Так что она пошла наверх по узким извилистым улочкам, вымощенным красновато-коричневым камнем, чтобы маскировать пятна ржавчины, которые расползались по всем открытым участкам металлического основания. Она срезала путь через парк рядом с биржей, где молодые трейдеры в опрятной одежде проводили обеденный перерыв. Кто сидел на скамейке и тыкал в планшет, кто расположился в веселой компании на траве, кто играл в мяч. Северный конец моста упирался в окраину парка. Снизу мост казался воздушным и изящным, однако внешность обманчива. Теперь Кэт видела, насколько он на самом деле массивен. Ближе к биржевому холму он расширялся, но даже в центральной части по нему могли шеренгой пройти 20 человек. к 2 еще раз полюбовалась напоследок мраморной колоннадой здания биржи, послушала доносящийся оттуда гомон и взошла на мост. Поначалу подъем был крутой и состоял из ступенек, дальше становился более пологим, похожим на пандус, отделанный белым мрамором. Периодически он прерывался ровными площадками, говорят, чтобы не укатывались коляски и другие колесные средства. Даже если так, то в глаза это не бросалось. На каждой площадке был разбит сад, со скульптурами, где пешеходы могли перевести дух под сенью розовых кустов. Нельзя сказать, что к 2 не посещала подобное желание, но она была упорным ходоком и, если уж пошла, то останавливаться не собиралась. Она прокручивала в голове путешествие на лифте, совершенно бессобытийное. Постепенно пришло сознание того, что именно в этом заключается своеобразный шарм и исключительность. Да, до колыбели можно добраться гораздо быстрее. Достаточно иметь деньги, чтобы зафрактовать нужный транспорт или соответствующее положение, чтобы его реквизировать. Но большинство все-таки пользовались лифтом. Таким образом, расстояние до колыбели измерялось не километрами, а часами и днями. Не каждый мог позволить себе роскошь несколько дней ничего не делать. Конечно же, по дороге пассажиры работали, иначе зачем в каждом элитном ресторане или баре были отдельные кабинеты? Но у КЭТ-2 работы работали как таковой не было. Она часами ни с кем не разговаривала, а лишь читала или смотрела развлекательные передачи. Спала она нормально, что еще раз подтверждала. Эпигенетический сдвиг, который было начался на прошлой неделе, благополучно прервался. Поэтому она так спешила к месту встречи, чтобы, наконец, выслушать объяснение Дока, познакомиться с недостающими Динаицем и Аидянином и приступить к тому, зачем, собственно, собрали эту семерку. Кэт резво добралась до верхней точки моста и там все-таки позволила себе ненадолго остановиться. Променад здесь был шире, и с него открывался живописнейший вид. А еще это место любовно называли «ураганной высотой». Ветер был такой, что выбивал слезы из глаз. Кэт встала к нему спиной и мелкими шажками пошла к восточному парапету. Проморгавшись, она стала разглядывать жилые блоки, улицы и долину». Сзади заходило солнце. Поскольку это экватор, стемнеет очень быстро. Долина уже погрузилась в тень, но каменные стены блоков и фасадов зданий излучало волшебное золотисто-розовое свечение. На залитых багрянцем улицах одно за другим зажигались окна. Вот он, настоящий простор. Это не искусственная среда обитаемого кольца. Да, в некоторых особо крупных орбиталищах удавалось создавать впечатление, будто ты и правда на планете. Однако стоило поднять голову, как иллюзия рассеивалась. В нескольких километрах над головой всегда можно было увидеть вторую часть орбиталища. Здесь же, над тобой, бескрайнее небо, звезды и сияющее ожерелье обитаемого кольца, протянувшееся с востока на запад, а еще воздух с бесконечным разнообразием движений и запахов. к 2 очень не хватало планера, чтобы призвиться в его потоках.